Глава двадцать седьмая. Неожиданная встреча. Пока Афанасий и Сёма переодевались, Кеша позвонил Анастасии и предупредил её об Олеге, чем поверг её в состояние шока. «Я ведь хотела улететь отсюда сегодня же», посетовала Анастасия. «Но Захар Сергеевич меня отговорил». «Передай ему мои слова», — попросил Кеша. «Он уважаемый человек. К его мнению все прислушиваются. Может, пора привлечь сюда галактическую полицию?» Ведь мы все в опасности. Кто знает, что затевают эти типы? Он сейчас как раз выступает. Но я поговорю с ним после окончания заседания», пообещала Анастасия. «Может, вам тоже прийти сюда?» «Нет, уж лучше в ресторан», усмехнулся Кеша. Афанасий и Сёма, как раз появившиеся из своей комнаты, были рады его решению. Ребятам разные научные доклады казались очень скучными. Сидеть на собрании ученых они точно не хотели. Для похода в ресторан оба надели строгие костюмы, а Сёма ещё и повязал на шею галстук бабочку. Но до ужина ещё оставалось чуть больше часа, поэтому Кеша решил воспользоваться случаем и осмотреть достопримечательности города. Чтобы скоротать время, они сходили к местному пляжу, посетили несколько магазинов. Под куполом Гвендолина постепенно сгущалась тьма и фонарей загоралось всё больше. Город всё больше напоминал... гигантский парк аттракционов, освещенный разноцветными лампочками. Пока они гуляли, заседание закончилось, и часть ученых переместилась в ресторан над перевернутым водопадом. Зал располагался почти вплотную к бушующему водному потоку. Сквозь прозрачный пол были видны те самые комнатки, в которых любили устраивать свидания влюбленные парочки. Афанасий, Кеша и Сема оказались тут впервые, поэтому стеклянный пол поначалу заставил их понервничать. Но увидев, что постояльцы отеля и официанты спокойно по нему ходят, они тоже немного успокоились. Бродить по залу на уровне верхнего каскада водопада было очень захватывающе. Буквально в трех метрах от прозрачной стены водный поток бил в бассейн, расположенный на потолке атриума. Почему в ресторане все не ходили вниз головой, оставалось загадкой. Точечная гравитация – великая вещь. Анастасию и Захара Сергеевича в ресторане они пока не увидели. Но зато среди посетителей крутилась Мартина в красивом длинном платье красного цвета. Заметив Афанасия, она сразу направилась к ним. «Твоя подружка не даст нам скучать», – усмехнулся Кеша. Афанасий лишь поморщился. Мартина приблизилась, сверкая массивным золотым ожерельем с крупным рубином, и подбоченилась – «А я как раз вас ищу», — сказала она. «Мне понравилось с вами гулять и влипать в истории. Может, снова втравите меня в какие-нибудь безумства? Пока моего дворецкого рядом нет». «А я рядом», — заявил Барменталь, выглянув из-за ее спины. Мартина вскрикнула и подскочила от неожиданности. «Ты так мал, что я тебя не заметила. Что ты тут делаешь?» «Рагнеда Герасимовна приглашает вас за свой столик». «И с чего мне соглашаться?» «Она хочет познакомить вас с очень влиятельными людьми». Мартина повернулась и вытянула шею, пытаясь разглядеть свою мачеху. Афанасий поневоле проследил за ее взглядом и вдруг замер. Он увидел стол в конце зала, за которым сидели профессор Сергей Иванович, Рагнеда Герасимовна, доктор отта Шлаг и Полина Геббельс. «А нам можно присоединиться?» – быстро спросил он. о удивленно вскинула брови Мартина. «Ты действительно этого хочешь? Ну тогда и я согласна». мальтишкам с вами нельзя!» прошипел Барменталь. «Можно?» — отрезала Мартина. «А ты пока сходи, погуляй, хоббит». «И вообще тебе не пора нести кольцо в Мордор. Эльф, гном и странный волшебник наверняка тебя уже заждались». Девчонка довольно расхохоталась. Барменталь начал громко возмущаться, но Мартина отпихнула его в сторону и, схватив Афанасия под руку, направилась к столу. Сёма двинулся за ними следом. В этот момент в зал вошла Ирина. Она остановилась у входа и огляделась. Афанасий помахал ей рукой, и она, заметив его, помахала в ответ. Афанасий огляделся в поисках Кеши и увидел его у стойки бара. Тот о чем-то любезничал с симпатичной барменшей. Он хотел окликнуть дядю, но в этот момент они подошли к столику. Рогнеда и доктор Шлак смерили ребят недовольными взглядами. Полина с злобной усмешкой уставилась на Афанасия, а затем произнесла «Какая неприятная встреча». «О, это же мой спаситель!» — воскликнул Сергей Иванович. «Рад тебя видеть, Афанасий!» «Так вы уже знакомы?» всплеснула пухлыми руками Рогнеда. «Как интересно! Люблю, когда люди заводят новые знакомства в нашем отеле. Мартиночка, тебе тоже будет полезно познакомиться с этими людьми. Сергей Иванович и Полина Эдуардовна очень известные ученые. Они совершили много открытий. А профессор Шлак – настоящий гений в области генетики и роботостроения». «Может, когда-нибудь и ты решишь стать ученой?» «Ха!» — только и ответила Мартина. «Делать мне больше нечего. Это же такая скука». «А вы уверены, что детям стоит здесь находиться?» — осведомилась Полина. «Пусть присядут», — кивнула Рогнеда. «Дети, это так чудесно! Думаю, нам найдется о чем поговорить». Профессор Шлак так и буравил Афанасия взглядом, гневно зыркая на него сквозь свою красную линзу. Наверное, пытался вспомнить, откуда ему знакомо его лицо. Афанасий смущенно прокашлялся и отвернулся. Полина Геббельс перевела взгляд на Мартину и вдруг замерла. Девушка нервно передернула плечами и села на свободный стул. Афанасий и Сема расположились рядом с ней. Ирина приблизилась к столу, но ближе подходить не стала. Афанасий встретился с ней взглядом и приподнял бровь. Ирина все поняла и кивнула. Он увидел, как она надавила на камень на перстне Севериды. Теперь оставалось только ждать появления гадалки, а может, самого Лока и его людей из гильдии. — А ведь вы правы, — произнесла вдруг Полина, пристально глядя на Мартину. — Это он и есть. — Я же говорила, — довольно улыбнулась Рогнеда. Как только вы его описали, я сразу поняла, о чем идет речь. Уж в золоте я хорошо разбираюсь. Он? — не поняла Мартина. — Это вы обо мне говорите? — Скажи мне, милочка, — елейно улыбнулась Полина Геббельс, — откуда у тебя такое чудное жерелье с таким замечательным рубином? — Это подарок отца. Мартина машинально коснулась рубина на своей шее. Он подарил мне его на прошлый день рождения». «А где он его взял?» «Это очень старинная антикварная вещь», — заявила Мартина. «И стоит столько, что вам и не снилось. Мой отец всегда дарит мне только дорогие подарки». «Не сомневаюсь в этом», — усмехнулась Геббельс. «А жерелье обнаружено при раскопках во время строительства аквапарка неподалеку отсюда», — сообщила Рогнеда Герасимовна. Строители наткнулись на древнее захоронение, забитое подобными сокровищами. Мой любезный супруг передал часть найденного в музей, но кое-что оставил себе. И это ожерелье как раз из тех вещиц. «Не знаю, на что вы намекаете, но вам я его не отдам», сказала Мартина. «Я могу купить его у тебя», вкратчиво сказала Полина. «Не продам ни за какие деньги. Это подарок отца, а такие вещи я не продаю». «Слыхали?» — сказала Рогнеди Полина. «Я так и знала, что она несносная и упрямая девчонка». «Мартиночка, разве так можно разговаривать со старшими?» «Не тряси подбородками, толстушка», — повернулась к ней Мартина. «Отец дарит мне дорогие подарки не только на дни рождения, но и на свои очередные свадьбы». После каждой новой жены он преподносит мне статуэтки из леопольдианского хрусталя, и после вашей женитьбы у меня появилось уже восьмое по счету украшение. Но на моей полке еще много места, ведь и ты явно не последняя супруга». «Какое нахальство!» — заверещала Рогнеда. «Как тебе не стыдно, Мартиночка?» Мартина язвительно расхохоталась. Афанасий закатил глаза. Эта девчонка и правда умела выводить людей из себя». «Ничего», — загадочно произнесла Геббельс. «Мы что-нибудь придумаем. Я обязательно завладею этим ожерельем». «Что вы замышляете?» — спросил Афанасий. «Зачем вы здесь?» «Как зачем?» — сделала невинное лицо Полина. «Я ученый, и меня пригласили на Конгресс». «Вы же преступница. Вас полиция разыскивает». Профессор Шлак поперхнулся и громко закашлял. «О чем это он?» вскинула брови Рогнеда, но на нее никто не обратил внимания. «Только на земле, мой милый мальчик», — сказала Геббельс, — «не на симплеяде». «Да и что полиция может мне предъявить? Я не сделала ничего противозаконного». «Вы угрожали мне и моим друзьям». «И что с того?» — отмахнулась Полина. «Ничего ведь не случилось. Все живы и здоровы». Так что прекрати сотрясать воздух понапрасну. «Время поджимает, господа!» — сказал вдруг профессор Сергей Иванович. «Сегодня я хотел лечь спать пораньше. Давайте закончим с нашим дельцем». «Может, все-таки отправим детей прочь?» — неожиданно спросила Рогнеда. «Ты же сама нас только что пригласила!» — удивилась Мартина. «Я хотела показать тебя, госпожа Геббельс, теперь она увидела тебя во всей красе, невоспитанная хамка, так что можешь проваливать». «Вот уж дудки! Официант, принесите нам меню, без ужина мы отсюда не уйдем». Теперь настал черед рогнеды закатить глаза к потолку. Полина зловеще рассмеялась. На небольшом возвышении в центре ресторана оркестр начал играть приятную мелодию. Вскоре на сцене появились три певицы, которые начали петь и танцевать. В зале начали появляться артисты в длинных красных плащах и масках ящериц. Видимо, до их шоу оставалось совсем немного времени. Робот-официант подкатился к столику и замер. На его передней панели высветилось меню ресторана. Мартина начала выбирать нужные блюда, едва касаясь кончиками пальцев экрана. Сергей Иванович выставил на стол крупную деревянную шкатулку, покрытую витиеватой резьбой. Афанасий сразу понял, что она очень старая. Украшавший ее орнамент принадлежал явно не землянам «Вот предмет нашего торга, господин Шлак», — сказал он. «Вы готовы заплатить нужную сумму?» Профессор молча посмотрел на Полину Геббельс. «Можно взглянуть?» — протянула руку к шкатулке Полина. «Считаете, я собираюсь вас обмануть?» «Я никогда и никому не верю» — на слово. «Хорошо». Сергей Иванович подтолкнул шкатулку к Геббельс. Женщина приоткрыла крышку, заглянула в шкатулку и удовлетворенно кивнула. «Идеально!» – произнесла она. Фанасий увидел в коробке верхнюю часть шара, сделанного из странного черного материала, напоминающего стекло. Его бока покрывала богатая инкрустация изящными золотыми кружевами и странные письмена на незнакомом языке. Мартина, наконец, сделала заказ – а затем и Афанасию предложила взглянуть на меню. Но у Никитина сейчас совершенно не было аппетита. «Сфера Джамшера», — восторженно прошептала Полина. «Мы столько слышали о ней, но лишь сейчас видим в первый раз». «Минутку», — изумился Афанасий. «Сергей Иванович, так она все это время была у вас?» «Мальчишка слишком много знает», — скрипучим голосом сказал доктор Шлак. «Откуда?» Может, нам пора заткнуть ему рот? А что такого?» Удивился Сергей Иванович. «Я занимаюсь не только отловом редких животных. Помимо всего прочего, я коллекционирую разные интересные вещицы. Покупаю и продаю. В этом нет ничего противозаконного». «Но нельзя допустить, чтобы сфера попала в их руки», — возразил Афанасий. Полина лишь покосилась на него, затем насмешливо улыбнулась. Она открыла крышку шкатулки пошире, любуясь золотистым сиянием узоров шара. «Какая прелесть!» выдохнула Рогнеда Герасимовна. «Она золотая?» «Обожаю все золотое!» «Дайте посмотреть поближе!» Полина с опаской захлопнула крышку, едва не прищемив пальцы Рогнеды. Толстушка испуганно дернула руки. «Не стоит», — ответила Геббельс. «Эта вещица очень хрупкая». Затем она извлекла из кармана пиджака небольшой матерчатый мешочек и бросила его на стол. Сергей Иванович положил руку на мешок и вопросительно приподнял брови. «Алмазы?» «Те, что я вам обещала за сферу». «Но, судя по объемам, их гораздо меньше, чем вы мне сулили». «Однако и этого достаточно, чтобы до конца жизни обеспечить вам безбедное существование, профессор». «Вам и монстрам из вашего космического зоопарка». «Вы просили меня доставить сферу и живую циклоперу для клонирования», возмущенно сказал Сергей Иванович. «Я исполнил вашу просьбу, но этой горстки алмазов не хватит даже на то, чтобы оценить мои труды по поимке ящерицы». Профессор протянул руки над столом и проворно выхватил шкатулку у Полины. Обстановка за столом быстро накалялась. Афанасия одолевали плохие предчувствия. И лишь Мартина ни на что не обращала внимания. Робот принес ей заказ, и она с удовольствием принялась за еду. «Может, просто пристрелить его?» — подал голос Оттошлаг. «Тогда и платить не придется». «Что вы такое говорите?» — перепугалась Рогнеда. «Профессор!» «О, я знал, что вам не стоит доверять!» — разозлился Сергей Иванович. В этот момент к столу приблизился Кеша. «Что здесь происходит?» — спросил он, хмуро разглядывая присутствующих. «А это еще кто?» — удивилась Рогнеда Герасимовна. «Мы с профессором Геббельс старые приятели», — насмешливо ответил Кеша. «Были знакомы еще до того, как выяснилось, что она преступница? Тем более странно видеть ее в компании с...» «Вы знакомы?» — удивленно спросил Сергей Иванович. «Это мой дядя», — сказал Афанасий, не сводя глаз со старинной шкатулки. «О!» — восторженно воскликнул профессор. «Дядя моего спасителя! Рад познакомиться. Только вот ваше лицо мне почему-то знакомо, молодой человек». «А это, наверное, потому, что я твой сын», — вдруг резко бросил Кеша. «Отец, ты совсем рехнулся на старости лет?»